Глава двадцать пятая. Вхожу в дом вместе с Семеном и кожей ощущаю, что это будет самый отвратный ужин, который у меня когда-либо был. И даже выходка родителей с этим женихом ни в какое сравнение не идет. Семен идет рядом, придерживая меня за талию, а я чувствую себя защищенной как никогда. «Здравствуй, Мирон Борисович!» Я вижу, как Семен протягивает руку отцу для пожатия, когда тот заходит за нами. Но отец не отвечает. «Ну, нет так нет», – пожимает плечами Семен, а после разворачивается к Глебу. «И тебе здравствуй». Я уже готова закрыть лицо руками, потому что даже близко не представляю, что сейчас может сделать сын. Но получаю еще одну маленькую радость для себя. «Здравствуйте». Семён Дмитриевич, Глеб протягивает руку в ответ. Давайте я заберу цветы, чтобы вам было удобней, предлагает сынок. Вижу, как он старается улыбаться, но напряжение читается на лице. Давай, отвечает Семён. Ой, подожди, немного оживляется он. Вот эти забери, они мамины, а эти, Семён переводит взгляд на маму, которая стоит рядом с отцом. Для вас, Галина Митрофановна, и Ветров протягивает маме шикарный букет белых роз. Он и правда роскошный, и если бы не вся ситуация, то я бы даже восхитилась выбором цветов. Глеб держит в руках букет розовых гиацинтов. Но как в самом паршивом сериале подает голос папин протеже. «Любовь, представь меня новому гостю!» Вперед выходит новый сосед родителей. Он появился здесь около года назад, Андрей Коростов. Не знаю, сколько ему лет, но он явно старше меня. Живет здесь один, но, по словам отца, бывший военный элемент, понятия не имею. Но то, что он меня раздражает, это факт. Чуть выше меня, сбитый, с небольшим пустцом. И даже если учесть, что он достаточно симпатичный для своего возраста, то, как он только открывает рот, У меня желание помыть уши. Семен, поднимаю голову к Ветрову и пытаюсь взглядом показать, что я бы предпочла, чтобы он сам представился. Семен Ветров, произносит Ветров, переводя взгляд на Андрея, а вот руку теперь не протягивает, а наоборот прижимает меня к себе. Будущий муж Любови. А вы? А это сосед дедушки и бабушки, влезает в разговор Глеб, нервно потирая шею. «Ба, там вроде курица должна была уже приготовиться». «Ой, точно!» – восклицает мама и быстро скрывается на кухне. «А мы, – продолжает Глеб, – пройдемте к столу». «Да, дед?» – последний он выделяет, так как отец уже готов открыть рот и начать извергать все слова, которые у него явно крутятся на языке. «Вот и отлично, идемте за стол, а я захвачу еще приборов для семёна Дмитриевича». Глеб уходит в сторону кухни, где только что скрылась мама. А я, не дожидаясь никого, просто разворачиваюсь и иду в гостиную, где накрыт стол. Посматриваю его и впервые в жизни не хочу здесь остаться. Я всегда думала, что меня здесь поддержат, примут, обогреют и просто выслушают. Но сейчас... Показывай, где мы будем сидеть. Говорит, Ветров мне на ухо со спины, и я чуть не подпрыгиваю от неожиданности. Не надо бояться. Я не так страшен, как оказывается твой отец. Да, Любонька? Добавляет он тихо, так что слышу только я. И да, я сейчас согласна с Ветровым. Хотя бы не бьет в спину, а все в лоб выдает. Идиот, конечно. Но с Семеном знаешь, чего от него ждать, а чего нет. семён давай ты отвезешь нас в город, и не будем устраивать цирк. Прошу я так тихо, но повернув голову, вижу ухмылку, Ветрова и меня осеняет. Ты приехал сюда, не ради меня, да? Спрашиваю, хотя ответ слышать почему-то не хочу. Люба, мы немного посидим, и я отвезу тебя. семён замолкает, осматривая меня своим острым взглядом, и я понимаю, куда он хочет меня отвезти. А Глеба я здесь не оставлю, быстро добавляю я. А кто предлагает его оставить? Присаживайтесь за стол. Как раз раздается голос сына, который заходит в гостиную с тарелками. Обращаю внимание на то, что он бледноват, но старается улыбаться. Теперь еще и с сыном объясняться придется. Через несколько минут появляется мама совершенно бледная, но улыбающаяся. А вот отца нет. И Андрея тоже. Что меня совершенно точно не устраивает. Кручу в руках вилку и стараюсь понять, когда в моей жизни что-то пошло не так. Вроде же все было хорошо. Сын, работа, родители, подруги. А сейчас... — Как это понимать, любовь? — рявкает отец так неожиданно, что я роняю вилку на пол. Разворачиваюсь в его сторону и вижу, что он уже один. Вот теперь можно и поговорить. — А где же твой замечательный протеже? — язвлю я. — Как ты смеешь разговаривать с отцом в таком тоне? Начинает краснеть отец. Злясь еще сильнее. Ты сейчас, папа, перешел все границы. Не находишь? Отвечаю ему. Я приехала со своим сыном к вам на ужин, а вместо семейного вечера получила сватовство. Ты здесь что, совсем одичал? Вот теперь я повышаю голос. Мы в каком веке живем? Ты кем себя возомнил? Люба, не смей так разговаривать с папой взвизгивает мама. А вот и защита подоспела. Хмыкаю я, смотря на маму. Прикрываю глаза, делаю несколько глубоких вдохов и чувствую руку на своей руке. Ах, да! семён так для чего ты приехал? Спрашиваю уже спокойней. представиться официально, отвечает он, растягивая губы в улыбке, больше похожей на оскал. Да и заодно объявить, что приглашаю всех вас на праздничный ужин. Какой там ближайший праздник?» Он демонстративно постукивает себя по лбу. «Четырнадцатое февраля вроде. Да, Глеб?» Вижу, как сын кивает, хмурясь. «Заодно пообщаемся теснее, так сказать. А то скоро и так породнимся». Ветров обводит всех взглядом и добавляет. «Дважды». «Ты что?» несешь щенок орет отец а после резко бледнеет хватается за сердце и начинает оседать реакция срабатывает у мужчин быстрее чем у меня с мамой семён подхватывает отца под руки и усаживает в кресло а глеб уже несет капли и воду «Люба, приди в себя и позвони в скорую трявкает семён и только после его слов я начинаю действовать Все дальнейшее происходит, как в тумане. Пока приезжает скорая, отец немного приходит в себя. Мама тихо плачет, сидя рядом с ним, выслушивая наставления врача. Глеб тоже внимательно слушает и даже успевает задать какие-то вопросы. А я сижу в углу в кресле и ничего не понимаю. Только после слов врача, что отца был гипертонический Крис, и любые волнения ему противопоказаны, я прихожу в себя. Пытаюсь осознать происходящее, но теряюсь. Фельдшера прощаются, и Глеб идет проводить их. Я вижу, как сын выходит из дома, смотрю за всем в окно, и тут слышу негромкое. Я ехал сюда для того, чтобы посмотреть в глаза человеку, который посмел запугивать одинокую женщину, звучит голос Ветрова. Но как же быстро приходит расплата за каждый наш поступок. А моя мать тоже могла сегодня не доехать ко мне в том состоянии, в каком она была. Я медленно разворачиваюсь, испытывая еще больший шок. Однако сейчас хочу спасибо сказать тебе, Мирон Борисович. Теперь я знаю, как точно не хочу поступать. — Папа, о чем говорит Семен? Задаю вопрос отцу, замечая панику в его глазах. И тут мама резко отталкивает руку отца и, отскочив от него, молча выходит из гостиной. Отец прикрывает глаза, а я вижу, как подрагивают его ресницы. — Мам, давай домой поедем, — слышу негромкое предложение Глеба. — Бабушка с дедушкой справятся здесь без нас. «Да, — Да, Люк, — поддерживает Глеба семён Глеб прав. — Поехали. — А твоему отцу еще со своей женой объясняться. — Почему у меня такое ощущение, что от меня что-то скрывают? — спрашиваю охрипшим голосом. — Не поверишь, у меня такое же, — добавляет семён а после берет меня под руку и, кивнув на прощание отцу, выводит меня в коридор, где уже ждет нас Глеб.